Глава десятая «Думаю, на сегодня хватит», — сказал я, поднимаясь из-за парты. «До полуночи четыре часа осталось, а у меня есть еще обязательства. Да и тебе, барон, явно отдых нужен». «Спасибо, ваше сиятельство», — проговорил Лекс, последние несколько минут сидящий, прислонившись к доске спиной. «Не думал, что объяснять что-то столь сложно». «Благодаря тебе мы сумели найти регулярные выражения, и, кажется, теперь нужно лишь подготовить учебный материал по вязкости и вязкоупругости. Он есть в розданных учебных пособиях, в фолианте по...» Я заглянул в список учебников и литературы. «Воплощающей магии крови. Страницы с десятой по двадцатую. Не так много на самом деле?» «Да уж», — хмыкнула Чикако. «В самом деле...» Всего-то десяток страничек шрифтом, который читаешь-то с трудом. Но дополнительное занятие и в самом деле было ценным. С оценкой системы я совершенно согласна и готова вернуть долг после следующего урока по магии жизни. Когда он будет? Через три дня. Завтра урок души у господина Вейшенга, после этого свободный день. Кто хочет, может пройти дополнительные занятия по рукопашному бою на мечах и булавах. Владение луком и арбалетом тоже должно быть, хотя не уверен, что все будет сразу. Надо спрашивать у тренеров арены. «Спасибо за разъяснение», — устало улыбнулась Дара. «До завтра всем». «Я тоже откланяюсь», — кивнулась Леферель, оставляя все учебники на парте и беря с собой только толстую тетрадь с сегодняшними записями. «А, я купила себе второй комплект, чтобы не таскать». «Но у вас же есть слуги». «Конечно!» — кивнула эльфийка. «Но пожив с мое, вы поймете, что плодить сущности совсем не обязательно. И, кстати, судя по виконту Гуо, ваш пример заразителен. Последую ему и я, ведь про нос собственности мы никак не обговаривали». «Да, только рамки обучения, никаких вопросов, никакого внимания со стороны преподавателей». «Мне и этого хватит». «Уверена, у меня найдется пара сотен преданных прислужников. Будет из кого выбрать». Улыбнувшись на прощание, Чикако вышла из кабинета навстречу Гилабору и Лакбору. «Интересно, они ее телохранители, доверенные советники или просто сопровождающие слуги? Что в этом больше?» «Мы не опоздаем?» спросила Эва. «Нет, кузня работает круглосуточно» но два часа нужно отработать сейчас. Я закинул учебники и тетради в сумку с двумя лямками. Вот же придумала Васька хорошую вещь, сродни боевому ранцу, что у гвардейцев не были. Удобно, практично, почти не мешает при ходьбе и не сильно много сам по себе весит. Пойдемте, мы проводим вас до дома, все равно почти по дороге. Выйдя из учебного блока Колизея, мы спустились на оживленную мостовую внутреннего кольца у Ротакоты. Фонарщики уже зажгли масляные лампы, надежно прикрытые стеклом. Дамы и господа шли на званые вечера или просто возвращались с государевой службы домой. Пару раз мимо нас проносились вычерные паровые повозки. Снова начинал накрапывать мелкий дождь из постоянно висящего над городом конденсата, выпускаемого сотнями труб паровых мануфактур и домашних станков. «Как ты?» Спросил я у Лиски, оказавшись рядом. Остальные девушки шли чуть поодаль, молча соглашаясь с нашим правом на частный разговор. «Хорошо», — улыбнулась чернокнижница. На ее вечно сероватой коже проступил легкий румянец. «Даже очень? Я думала, что мы никогда не поговорим вот так, открыто. Ты постоянно отдалялся. Но мы же все время рядом были». Непонимающе посмотрел я на девушку. «Могли обсудить это в любой момент». «Ты серьезно?» Удивленно посмотрела на меня Лиска. «Мы же никак не могли наедине побыть. Сколько я намекала тебе. У эльфов дома даже на отчаянные шаги шла, гордость свою подавив, вместе с остальными к тебе заявилась. А теперь равными нам никогда не быть». «Это верно. Развивать эту тему не хотелось» и я решил раз и навсегда поставить в ней точку. «Я граф. Может, для тебя это плохо, но это реальность. Я не могу на тебе жениться, и это не изменится. Так что, я не знаю. Мы связаны. Давай попробуем вместе найти тебе место в этом новом мире. Такое, что тебя бы устроило, а не угнетало, а лучше радовало». «Предлагаешь мне стать любимой наложницей?» – хмыкнула Лиска. «А ты этого хочешь?» Нет не знаю. Лиссандра глубоко вздохнула, подставляя лицо к каплям. Мне нужно подумать. Думаю, у нас впереди полно времени для этого, кивнул я. Вся жизнь. Ты уж постарайся, чтобы она была достаточно долгой, хорошо? Попросила Алиска. А то, умерли в один день, звучит отлично только если оно в сказке, и если перед этим будет, жили долго и счастливо. Хорошо! Я постараюсь скоропостижно не умирать и понапрасну не рисковать, там, где это возможно. Вскоре мы уже были дома. Василиса сразу захлопотала по хозяйству. Черт, я так и не смог с ней поговорить о магии, хоть и видел, что девушка расстроена. Ладно, решим этот вопрос позже. Скинув ранец в комнате у камина, чтобы просох от дождя, я уже накинул кожаный плащ и собрался идти дальше, как внезапно подскочившая Лиска поцеловала меня в щеку. Этот жест был настолько искренним, милым и нежным, что я не стал его портить. «Кажется, у вас все налаживается», заметила Эва, когда мы уже выходили за внутреннюю стену, привычно поздоровавшись с ночной стражей. «Не знаю», — честно ответил я. «Мне это в новинку». «Да уж», — вздохнула девушка. Даже не знаю, что тут посоветовать. Нас учили, что романтические отношения — это хорошо. Влюбленный мужчина становится щедрым. Я вроде и так не жмотюсь. Да не в этом смысле, — отмахнула Сева. Ладно, не мое это. Ничего посоветовать не могу. Подучить разве что немного. Вас обоих. Ну и эликсиры подготовить. Раз уж сегодня у нас день вопросов, ответь, чего бы хотела ты? Естественно, что в текущих рамках, ведь ты приняла сложное решение, наверное, не раз обо всем подумала, прежде чем предложила себя в качестве платы. Я вам так скажу, господин, рабыни совсем не обязаны быть игрушками для секса, по крайней мере, это мое мнение. Но если прикажете, то я, конечно, готова, меня этому учили. Вот слушай, не до тебя сейчас, с Лизкой бы разобраться. И с Васькой, хохотнула Эва три Черт!» Ругательство вырвалось у меня совершенно непроизвольно. Но о них в данной ситуации я действительно не подумал. Надо решить этот вопрос в самое ближайшее время. А ведь я искренне думал, что у нас все в порядке. Но если такие проблемы с Лиссандрой, то что говорить о других девушках? Мысли об отношениях полностью заняли мою голову. И я совершенно не заметил, как мы дошли до мануфактуры краса. Печь кузнечного цеха, как всегда, жарко пылала. Дневная норма угля уже подходила к концу, куча у стены заметно просела. Чумазы и дварфы, подмастерья и ученики устало выползали из ворот мануфактуры. Начинала работать ночная смена. «Ба, торопыга!» Ударив себя по кожаному фартуку, черному от ожога, вхохотнул Ферстил. «Уж не ожидал тебя увидеть! Думал, все! Достанется мне пять моих золотых!» «Приветствую, старший мастер Бахай!» Чуть склонился я. «Кажется, мне и вправду проще заплатить пять золотых, чем каждый день приходить в кузню. Слишком мало времени остается после занятий, а еще турниры эти, бои...» «Понятно!» Грустно вздохнул Дварф. «Жаль это слышать, но я тебя понимаю. Определись с главным, и именно это делай». «Спасибо на добром слове, но и отказываться совсем от кузнечного дела у меня в планах нет», — подбодрил я Бахая. «Однако прежде, чем мы продолжим разговор, хочу спросить, чем ваш клан заниматься может, а чем ему запрещено?» «Какой интересный вопрос, хм...» Дварф в задумчивости запустил пятерню в бороду, перебирая местами обгоревшие косички. «Наша специализация — это оружие, как огнестрельное, так и лезвийное. Полуторники — короткие, длинные, двуручные, палаши, сабли, рапиры — на любой вкус и размер. Кинжалы тоже делаем, но редко. Из того, что огнем швыряет, отмечу мартирки наши фирменные до да свинцеплюи, хотя первые у нас выходят лучше». «А как с многозарядными пистолями?» Решил на всякий случай уточнить я. игольчатые это Нет, не занимаемся!» Отрицательно покачал головой Ферстил. «Знаю, что их республиканцы выпускают, да и в городе мастеров делают, но у них по этому поводу война идет, и я не стал бы вмешиваться. Не стоит оно того. Бумага для пуль часто в стволе застревает, потом оружие клинит. Нет». Уж лучше медленней да надежней. Жаль, мне бы пригодился шестизарядный свинцеплюй. Так в чем дело? Есть такие? Со сменными барабанами? Знай себе, заранее порохом до да шарами забивай. Здоровый он, правда, но все одно легче, чем шесть обычных. И у нас даже разрешение на его производство есть. Да только не мостак я. Не сумею тебе подсобить такую штуку сделать, даже если чертежи принесешь. Понятно. «Значит, купить проще, чем сделать?» «Да где ж ты его купишь?» — удивился Бахай. «Такое оружие только в армии поставляют, да благородные для себя заказывают. Ой!» Он осекся. «Вот дурья моя башка! Ты ж сейчас и есть благородный! Ну, коли так, то самая дорога тебе к представителю горной республики или городу мастеров. Денег они за это запросят, правда, немало». Но все одно дешевле выйдет, чем заново все делать, да у алхимика смеси заказывать. Спасибо, старший мастер, так и сделаю. А сейчас есть у меня задумка одна. Поможете? А почему нет, коли ты что новое придумал? Рассказывай. Глава одиннадцатая В этот раз я вначале написал свою идею на листе и спросил, сколько он стоит. Все же на своих ошибках учусь, что уже не может не радовать. Выяснилось, что около 10 золотых. Немного, гораздо меньше, чем я рассчитывал. Но больше нуля, а значит, сделать его было можно. Так что, согласовав стоимость помощи и раскрытия информации, мы сошлись на том, что никто никому ничего после выполнения этих работ должен не будет. Правда, стоило раскрыть чертеж, как Ферстил начал ругаться благим матом, покрывая почем зря все вокруг. «Ну да, ничего не скажешь, мысль была простая до да безобразия, и в то же время довольно оригинальная. Пришла она мне после сражения с Энмирой, когда черные куклы раз за разом атаковали меня, а стрелы не могли пробиться через защиту белой ведьмы». «Ты же понимаешь, что сама по себе штука совершенно бесполезная?» Спросил Бахай, когда мы приступили к обсуждению чертежа. «Возьми ты обычную рогатку. Эффект тот же будет. А может и лучше. Здесь же что? Всего четыре заряда в трубках. Да и пружины. Не дадут они тебе столько силы, как тетива арбалета или лука». «А мне так и не надо», — подтвердил я. «Там же будут глиняные горшочки. Они при любом ударе разлетятся. Будь то выстрел пороховой или быстрая тетива, А тут... «Возьми рогатку!» Еще раз устало посоветовал Дварф. «Честное слово!» Он искренне не понимал, зачем нужны четыре закрытых до выстрела металлических цилиндра. Мне же совершенно не хотелось рассказывать, что именно в них будет. Но в отличие от старшего мастера, я бы очень не хотел, чтобы шальной удар, стрела или пуля ударили бы меня по сумке, в которой находятся хрупкие глиняные сосуды. Это было бы однозначно, если не смертельно, то очень и очень неприятно. Почему не хотел рассказывать? Да потому что прекрасно знал. Скажу ему, сразу или почти сразу узнает безгрешный. И я не тешил себя иллюзиями. Этот обезображенный полуэльф прохиндей продавал информацию первому заплатившему больше. А учитывая, что он совершенно не разбирал, кому и что, то и обвинять в предвзятости или вредительстве его было нельзя». Просто стиль жизни такой. Я же очень хотел до последнего сохранить, если не тайну, то хотя бы сюрприз. Сейчас я отчетливо понимал, что во время дуэлей и турниров после моей выходки найдется противник, способный поставить себе на службу паровой доспех. И самым правильным решением будет подготовиться к такой встрече заранее. Был еще один вариант, помимо задуманного мной. Смена мартирки на полноценную ручную гаубицу. При достаточно тяжелом стволе килограмм в 10 снаряд, который можно было запустить, составил бы по моим расчетам 100 грамм, а дальность стрельбы достигала около трех сотен метров. Единственное, что меня смущало, вес конструкции вместе со снарядами. Даже силу отдачи можно частично было компенсировать пружинами и лафетом, а вот вес... Хотя, конечно, защититься от выстрела такой дуры никаким доспехом не получится. Ни магическим, ни паровым. Разве что танки смогут его выдержать. Но и противников, против которых мне такая жуть понадобилась бы, в голову не приходило. Только драконы с плана демонов, но, надеюсь, он сюда не выберется. В результате мы обозначили все необходимые мне детали. Примерный механизм работы, а главное, страховочные пружины и держатели. Приступив к изготовлению, мы потратили несколько часов только для создания ложа с вращающимся блоком цилиндров. А спустя еще час, когда был готов поворотный механизм, Бахай выгнал меня спать со словами, что он все понял и дальше справится без меня. И я ему был за это очень благодарен. День выдался крышесносным. Информации накопилась целая куча, а учитывая, что утром снова на занятия, мне очень хотелось спать. Катастрофически. Ну и есть тоже. А то перехватил дома булку, до да утром поел. Стоп. Только сейчас дошло. Если Васька все время со мной на занятиях, то когда она успевает продукты покупать и готовить? Магия не иначе. Мы с Эвой, уставшие и голодные, медленно брели по ночному городу, когда она остановила меня за плечо и поднесла палец к губам, прося не шуметь. Учитывая, что рефлексы девушки были сильнее моих, я решил ей полностью довериться, но на всякий случай выудил из рукавов кинжалы пару спиц. На звук мы среагировали одновременно, бросившись на землю. Щелчок тетивы арбалета. «Увы, не мастер!» так что различить, какого именно, не смог, но однозначно с железным воротом, потому как болт, просвистевший над нашими головами, ударил в мостовую, высекая снопыскар, и оставив приличных размеров ямку в камне. «Там!» — крикнула Эва, ткнув пальцем в одно из темных окон на втором этаже соседнего здания. «Я не стал рассусоливать и припираться. Это и потом сделать можно, если оно вообще будет». Сейчас же главным было достигнуть угла, при котором противник не сможет надежно меня атаковать без необходимости высунуться по пояс из окна. В общем, к стене бежать надо. Что я и сделал. Ровная кирпичная кладка оставляла такие выемки, что даже жирдяй забрался бы наверх без всяких лишних приспособлений. А я вроде на пике формы. Я не сумел заметить и среагировать на выстрел. «Да что там! Даже Эва не смогла! Просто вот она стояла, а в следующую секунду у нее из спины торчит длинная стрела!» «Знали, гады, что навык не сработает, если она будет вне моей зоны обороны!» Бросившись к девушке, я плюнул на врага, поспешив затащить ее в переулок. а, -а, -а Как больно-то!» — завывала полуэльфийка. «Вытащи ее! Вытащи!» Терпи, больно будет! прокомментировал я, разрезая заточенными ножами одежду вместе с плотью. Нам повезло! Не знаю уж, задумывал ли так противник, но наконечник в дребезге разбил позвонок и теперь торчал чуть сбоку. Ни один эликсир от такого не поможет, но вытащите народное тело и в самом деле нужно как можно быстрее. Сорвав с пояса бурдючок с зельем здоровья, я сунул его в зубы Эви а сам начал углублять разрез, чтобы вытащить стрелу с так и норовящим сорваться наконечником. Кровь чуть ли не хлистала из раны, и мне с огромным трудом удалось извлечь зазубренную железку и при этом не повредить позвоночную артерию еще больше. «Надо зашивать», — мрачно заметил я. «Там позвонок поврежден и артерия. У меня просто навыков не хватит». «Восстановление и здоровье! Дайте мне их, и можете здесь оставить, как приманку! Если сейчас пойдете подворотнями, то сможете...» «Замолчи и дай подумать!» — остановил я Эву. «А лучше пей!» Два неизвестных противника, а может и больше, кто его знает, устроили на нас засаду почти в самом центре Уратакоты. И это уже не первая их попытка прикончить меня. Что делать? Бежать? С девушкой на плечах особо не побегаешь, да и не посражаешься. Пытаться позвать на помощь? Вариант. Да только стражи я почему-то не видел по дороге сюда, только сейчас это осознал. От мысли бежать самому я отказался сразу. И не только по моральным причинам. Чтобы бросить раненую девушку без помощи, это каким же подонком надо быть? Нет, мы пойдем другим путем но и сражаться по их правилам не будем. В грязном, залитом водой проулке все было как обычно. Навес для угля полон, валялась какая-то старая ветошь, тряпки, все это щедро замешано на нечистотах и отходах, вливаемых прямо на улицу. В нормальной ситуации я даже не подумал бы все это использовать, но не сейчас. Завернув девушку в собственный плащ, положил ее куглям, засыпав горкой сверху. С двух метров не отличишь, где тут что. Осталось только обмазаться самому. Раскрошив ударом несколько углей, я быстрыми движениями, чтобы не успеть передумать, размазал смешанную с грязью вязкую пасту по одежде и волосам. Черт его знает, насколько эффективно получилось, но из отражения в воде на меня смотрело нечто черное. Оставалось только ждать, пока противник заявится по мою душу и скучать мне не пришлось. «Слышь, горбатый!» прохрипел с главной улицы шепот. «Ты уверен, что они отсюда не убрались? Вроде не видно никого». «Тихо вы! Уверен! Смотрите в оба!» Как бы преступники ни пытались скрыть свое присутствие, у двоих из них ничего не вышло. Идти по лужам, не издавая ни звука, особенно в подкованных ботинках, практически невозможно. Почему «практически»? потому что третьего я не слышал, а, судя по его речи, их было больше двух. Спрятавшись за бочкой так, чтобы ее тень закрывала меня от света фонарей, я неподвижно стоял, оставив приоткрытыми только щелочки глаз. Враг был совсем близко, но шум капель заглушал дыхание, оставляя лишь самые громкие звуки. «Вот я вижу первого. Он крадется» выставив заряженный арбалет чуть вперед и готовый в любую секунду спустить тетиву. Почти сразу позади него второй, и больше никого. Черт, ждать больше нет возможности. Еще пара метров, и они наткнутся прямо на меня. Зажав между средним и большим пальцем небольшой камушек, я послал его щелчком к противоположному зданию. Тихий стук привлек их внимание, и тут же в воздухе просвистела первая спица. Черт, я не успел потренироваться, и сейчас расплачивался за это. Металлическая полоска тоже ударилась о стену с той стороны, но противники оказались достаточно опытны, чтобы повернуться обратно на звук моего замаха. Некогда соображать, нет времени хитрить. Я бросился вперед, собираясь немедленно прикончить, по крайней мере, одного из гадов, связав боем второго. Глава двенадцатая Мгновенно преодолев расстояние до врагов, я ударом кинжала отбросил ложе арбалета в сторону, и болт, сорвавшийся с него, ударила стену. Лезвие перерубило натянутую тетиву, и в шуме дождя отчетливо раздался вскрик боли. Повезло, проволока ударила незадачливому убийце по рукам. Не дожидаясь, пока он придет в себя, я направил клинок прямо в сердце противника. Но, пробив кожу, кинжал скрипнул на кольцах кольчуги. Для повторной атаки времени уже не осталось. Напарник бандита опомнился и с размаху опустил на меня дугу лука. Черт, да это не сражение и даже не драка. Многие сравнивают бой с благородным танцем или песней. Да ни разу. У нас это скорее получалось свалка грязных уличных котов. В ход шло все, что было с собой, и все, что только можно было применить. Если бы только они смогли встать рядом, плечом к плечу в узком переулке. Если бы дождь и темнота не мешали им видеть. Если бы я предварительно не измазался в грязи и угле, чтобы максимально сливаться с тенями. Тогда у меня не было бы и шанса. Да они и сейчас так думали. Первый в кольчуге смело шагнул вперед, считая, что ему ничего не грозит. Наивный. Сделав ложный выпад в голову, я ударил спицей, зажатой в левой руке, убийцей под мышку. С легким, едва слышимым скрипом кольцо на броне разомкнулось, и правая рука противника повисла плетью вдоль тела. Он орал, вспоминал всех, начиная от матери напарника, подписавшего его на дело и заканчивая неназываемым. Но всего несколько секунд, и лезвие кинжала, вспоровшее шею преступника, оборвало тираду, сменившуюся булькающим хрипом. Его напарник подался было назад, но заметив, что я не собираюсь его преследовать, поднял лук и потянулся за стрелой. Это была ошибка, не первая за короткую драку, но существенная. Поймав момент, когда его пальцы начали распрямляться, выпуская стрелу, я перекувырнулся, прокатившись по зловонной жиже и оказался вплотную к противнику. «Я был уверен, что все получится», — ударил снизу вверх от бедра. Лезвие кинжала должно было вспороть врага, когда этого вспороло на арене оборотня. Но оружие оказалось коротковато. Оно лишь царапнуло по кожаному плащу, срезая тонкую линию. Противник тут же воспользовался ситуацией, отбрасывая бесполезный лук и вытягивая из ножен свой длинный узкий меч. Клинки встретились в воздухе, послышался протяжный звон, и я понял, что каким бы узким лезвие бандита ни было, мне его не переломить. Оно оказалось, если и не отличного, то уж точно хорошего качества. Да и обращаться противник с ним явно умел и любил. И пусть я пока на равных сражаюсь с одним врагом, в разговоре упоминалось, что их несколько. Надо заканчивать и немедленно. «Вот только как!» Фихтует он лучше меня, это чувствовалось. Раз за разом он с легкостью отбивал мои выпады, а мне лишь чудом удавалось не допустить ранения. Использовать пауков? В такой дождь, когда сапоги проваливаются в воду выше щиколотки, на земле им делать нечего, просто утонут. «Свет?» «Нельзя, последний враг может быть рядом и использует это для обвинения в мятеже». «Нужен выход. Сейчас!» Решение пришло неожиданно. Просто в один прекрасный момент я не удержал клинок врага, и он ударил меня по плечу вскользь. Сюртук, накинутый сверху, был безнадежно порван, но китель вроде держался. Помогла ли ему так называемая «особая ткань» или он и вправду был достаточной защиты от порезов? Я не знаю но нужно рискнуть. В крайнем случае, рука — это не голова, должен выжить. Отбив еще одну атаку, я пошел в контру, стараясь подловить противника на моменте, когда он будет вынужден пятиться. Бандиты в самом деле несколько раз почти оступался, но взгляда от клинка не отрывал. Его финты были куда искуснее моих скорость выше, а главное, мы сместились к едва горящему фонарю, в свете которого он сумел, наконец, рассмотреть мои движения. Росчерк лезвия я заметил и даже, как показалось, успел среагировать, но на самом деле клинок вонзился мне в плечо, развернув и вдавив китель в тело до крови. Вот только меня больше развернуло, чем порезало. Рана получилась не больше сантиметра, А главное, что в этот момент я сумел зажать клинок противника и повести его на наизлом. Преступник, понимая, что может лишиться оружия, дернул рукоять на себя, и, воспользовавшись дополнительным усилием, я буквально навалился на него всем телом. Не удержавшись, бандит замахал руками, чтобы вернуть равновесие, и тут же получил со всей силы по правой кисти. Послышался сочный хруст мгновенно заглушенный пронзительным криком боли. Враг, лишившийся трех пальцев, выронил в воду меч и остался безоружен. Я мог добить его одним ударом, но сейчас уже было понятно, что они ждали и ждали именно нас. Не знаю уж, куда делся третий, если он вообще был. Нужно выяснить, кто именно оказывает моей персоне столь пристальное внимание и с какой стати. Ударив бандита под дых, я повалил его в грязь и, наступив на левую руку, схватил за обильно кровоточащие обрубки. «Кто тебя послал?» «Иди к черту, урод!» «Ответ неверный!» Я вцепился в оголенную кость и провел несколько раз по срезу. Противник взвыл и начал извиваться, пытаясь выбраться, но я был к этому готов и навалился сильнее еще раз спрашиваю кто тебя послал тварь позорная да мы тебя уроем всех твоих родных найдем всех лю а, -а, а хвастливо задорная речь его прервалась тут же стоило как следует надавить на рану да я скорее сдохну чем какой-то падли расскажу бандит оказался на удивление крепким орешком И только когда я начал ковырять кончиком ножа в полой кости, оставшейся от последней фаланги указательного пальца, он не выдержал и заревел, как ребенок. «Стой! Хватит! Прошу тебя! Не надо! Все скажу!» Едва слышно начал свою исповедь бандит. «Я не знаю, кто нас нанял. Богатый, денег не жалел, скрывал лицо под...» Договорить ему не дали. Две стрелы ударили одна за другой. Первая в голову бандита, навсегда закрывая вопрос найма, вторая прилетела в меня. Стрела, короткая, не больше пяти сантиметров, вонзилась мне прямо в район сердца. Легко пройдя через все слои одежды, она царапнула ребро и остановилась в паре миллиметров от бешено бьющегося сердца. Черт, да я почувствовал, как при стуке моей главной мышцы она буквально царапается о странный болт. Из последних сил я заполз за угол. Стоило скрыться в тени, как стрелы последнего, надеюсь, именно так врага, существенно потеряли в своей точности. Поддев болт пальцами, я потащил его наружу вместе с мясом. Твари в очередной раз использовали не обычное, а зазубренное окончание. Но в этот раз у меня не было ни времени, ни сил, чтобы сделать аккуратный разрез. Скрипя зубами от боли, я выдернул черную полоску и только тогда понял, что она мне напоминает. Вызванного паука. Значит, это необычное оружие. Ну или, по крайней мере, у него не самый простой владелец. «Соберись!» Буквально проорала Хана несколькими секундами ранее, появившееся у меня перед глазами. «Я, конечно, могу тебя залечить, но для этого мне потребуется твоя душа!» «Пока обойдусь, но если что, будь наготове. Вдруг другого выхода выжить у нас просто не останется!» С трудом сдерживаясь, чтобы не закричать, я осторожно обшарил карманы на предмет зелий. «Да, как-то сегодня я неподготовленно из дома вышел». Пара зелий здоровья, одно зелье восстановления. Хорошо, хоть они не лопнули при ударе, надо бы оставить одно и для Эвы, да только не до грибов. Если выживу, то ей и другое принести можно будет. Этот гад был настоящим профессионалом. Если бы не глаз, пересаженный Гроасом, я бы вообще не заметил подходящего со стороны дождя путника. Ну как? учитывая, что у него явно в руках что-то было, арбалет или другое метательное оружие, схожее по виду. В общем, у меня были все основания полагать, что смерть моя выглядит именно так. Черный матовый костюм, спрятанный под добротным кожаным плащом. Явно умелый и хитрый воин, из элиты. Может, гвардеец бывший или просто давно служит наемником. Причина его появления не важна. Главное, что прямо сейчас у меня нет ни единого шанса сопротивляться. Сдаваться тоже смысла не было, живьем я им явно был не нужен. А значит, остается только один вариант. Сжав кинжал в правой руке, я спрятался и стал выжидать. Наброшусь на тварь, когда подойдет ближе.